помады, блески, тинты и карандаши для губ. Спойлер. Нынешние помады и блески редко пахнут розами и доступны в массе оттенков, помимо розового и красного. Их можно смешивать, носить вместо румян и иногда даже теней. Большая часть любой помады масла и воски. Ещё есть консерванты, красители и вещества, которые помогают всё это равномерно распределить. Принципиальной для покупателя разницы между составами помад, блесков и тинтов нет. В них содержится примерно то же самое в разных пропорциях. В блесках больше масел, в помадах восков, а тинты могут быть даже на воде. Свинец и некоторые другие металлы, которые считают канцерогенами, Действительно есть в продуктах для губ, но, во-первых, в неопасном для здоровья количестве, а во-вторых, их не добавляют в косметику специально, они оказываются в ней просто потому, что содержатся в исходном сырье, в тех же восках, и убрать их совсем невозможно. Если вас это всё-таки пугает, примите во внимание аргумент Австралийской академии наук. Солнце тоже канцероген, но никто не думает из-за этого жить в бункере. Пожалуй, самое важное, что стоит помнить о составах средств для губ, их редко можно использовать на глазах. Как и любую другую не предназначенную для этого косметику, но именно помады и карандаши для губ любят наносить на веки. Причина проста: глаза особенно чувствительная зона, которой подходят не все ингредиенты, особенно красители. Некоторые красители можно добавлять в помаду, а в тени нет. Именно поэтому палетки вроде бы теней производители называют пигментами, чтобы не нарушать законодательство страны производителя. То, как их переводят в других странах вопрос. Как тогда понять, чем красить глаза? Всё просто. На упаковке должна быть надпись, разрешающая это. Например, suitable for eyes или что-то в этом роде. Если вы давно носите какой-то пигмент или карандаш на слизистой, и всё нормально, замечательно, но накопительный эффект никто предсказать не может. Плюс, не ждите, что у вашей подруги или друга тоже не будет реакции на него. Совет. Помады и даже тинты можно использовать вместо румян. Но есть нюанс. Пигмента в них всегда больше, так что самого продукта надо меньше. Особенно это касается тинтов. Они быстро и надолго впитываются, так что подцепляйте немного на пушистую кисть для теней и наносите едва касаясь кожи и не втирая. Если сомневаетесь, порепетируйте на руке. Увидите, сколько на кисти краски и как она её наносит. С помадами так церемониться не обязательно. Растушевать по щекам получится и пальцами. В некоторых помадах есть SPF-фильтры. Чаще всего их немного, от 5 до 15 единиц. Для полноценной защиты губ от солнца этого недостаточно. Во-первых, потому что SPF даёт защиту только от одного вида лучей UVB, а во-вторых, помаду, как и любой санскрин, нужно было бы наносить очень плотно. Что делать? Мазать губы гелевым или наименее жирным санскрином после того, как бальзам для губ впитается, если вы им пользуетесь, а потом помадой или блеском. и обновлять в течение дня, если вы проводите на улице несколько часов. Эффекты. Помады бывают матовые и увлажняющие, питательные. Возможно, со временем такое деление устареет, но пока за эти качества отвечают ингредиенты с противоположным действием. Общее правило такое: чем больше в формуле увлажнителей и чем меньше пигмента, тем комфортнее помада ощущается на губах. И наоборот. Поэтому в популярных жидких помадах, которые любят за плотность и стойкость, ухаживающих компонентов мало. Да, матовая помада А может быть комфортнее матовой помады Б, но по сравнению с какой-нибудь питательной, они обе сушат губы. Совет. Чтобы сделать любую помаду, кроме самой жирной, матовой и стойкой, промокните её салфеткой, а потом прибейте прозрачной пудрой. А если нанесёте поверх помады тени или румяна в тон, будет красивый бархатный эффект. Между этими двумя типами есть масса промежуточных: полупрозрачные покрытия с блёстками и без, помады-бальзамы, матовые помады в стиках и жидкие плотные помады-блески. Особняком стоят тинты. Их ещё называют стейны или чернила для губ. Тинты впитываются в верхний слой кожи и смываются только маслами. Вязкость, характерная для некоторых обычных помад, но с со составами, они не сравнятся. Тинты бывают на водной, гелевой, кремовой и даже масляной основах. Первые два вида поярче, зато остальные немного увлажняют. Все выглядят естественно и не меняют текстуру кожи, за что их любят в азиатском макияже. Некоторые стейны создают на губах плёнку, которую нужно отрывать. Выглядит устрашающе, но ничего опасного нет. Средство не так сильно приклеивается, чтобы навредить губам. Правда, при шелушениях и на очень чувствительной коже их использовать не стоит. Интересный факт про проявляющиеся помады и румяна, которые вроде как подстраиваются под оттенок кожи. На самом деле, в них работает краситель, который реагирует на уровень pH и увлажнённость кожи. Как только стик касается губ, он превращается в розовый. Поэтому то, каким будет результат на губах, зависит только от их природного цвета. У некоторых теплее и темнее, у других холоднее и светлее. Блески и помады, увеличивающие объём губ, тоже работают просто. В них добавляют слегка раздражающие ингредиенты вроде экстракта красного перца или корицы, которые вызывают небольшую припухлость. Она держится пару часов и выглядит естественно. Это безопасно, если у вас нет аллергии на конкретные ингредиенты. Как наносить? Единственного правильного способа нет, есть более удобные, лично вам. Популярная схема с крестиком на верхней губе Лишь один способ по рокраске. Не обязательно вырисовывать графичную галочку. Можно заходить за контур, чтобы скрыть асимметрию и визуально увеличить рот. Полупрозрачные помады можно наносить не глядя, яркие обычно требуют внимания. Совет. Когда рисуете графику, обопритесь локтем о твёрдую поверхность или рукой о собственный подбородок. Так проще получить ровный контур. Плоской кистью, стиком или спонжем рисуют четкий контур. Пушистой кистью для теней или и пальцем растушеванный. Карандашом пользоваться не обязательно, но если вам с ним удобнее, подбирайте из расчета один карандаш на несколько помад и заштриховывайте всю поверхность губ, чтобы помада или блеск съедались равномернее. Прозрачные карандаши работают как праймер. Нанесите их за контур, И помада не растечётся. Перед использованием любого средства лучше увлажнить губы и потом промокнуть бальзам салфеткой. Губам будет комфортнее, а пигмент ляжет лучше. Наслаивать текстуры стоит от самой стойкой к менее стойкой, то есть сначала карандаш или праймер, потом помада, в конце блеск. Под жидкую матовую помаду карандаш не нужен, она и так стойкая. А под обычную можно нанести тинт похожего оттенка. Даже если она пропадёт с участка губ, тинт останется на месте. Помады и блески одинаковой текстуры можно смешивать прямо на губах, на ладони или палитре. Совет. Матовые жидкие помады настолько пигментированы, что зачастую на обе губы нужна одна порция. Лучше прокрашивать с центра губ. даже если переборщите с продуктом, сможете равномерно распределить его до уголков. Примеры. Кремовый тинт MAC Versicolor Stain выпускают в ярких и телесных оттенках. Если нанести густо, будет похож на блестящую помаду, а если тонко или подождать, пока сотрётся, станет типичным стейном. Увлажняющий блеск уход Librederm 5 в одном с эффектом жидкого стекла. и мелкими неразличимыми блёстками, из-за которых сияет ещё сильнее. Можно носить отдельно, поверх помады и даже вместо хайлайтера. Жидкая помада Sarman On Stop Liquid Lipstick высыхает примерно на 90%, но при этом почти не отпечатывается. По сравнению с остальными матовыми, комфортно на губах, хотя всё равно немного подсушивает.